Инна Жирневская, Лариса Шарменова. Куда ведёт аллея сфинксов. Второе издание. Ленинград. ЛенИздат, 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. В центре книги: Зимняя жизнь религиозных идей и представлений истории и формирования религиозного культа с его обычаями, праздниками, обрядами. научное изучение религии позволяет разглядеть под мистическим покровом сверхъестественного сложную духовную культуру общества, её исторические корни. рассчитано на школьников 6-8 классов. глава 1. от племени кита Да небесного спасителя. Пещера трёх братьев. Имение графа Бегуэна находилось недалеко от испанской границы, на самом юге Франции, там, где начинаются отроги Пиренейских гор, вокруг холмы, поросшие лесом, таинственные пещеры, окружённые легендами и преданиями. Не самого графа Ни троих его сыновей, Макса, Жака и Луи, не страшила непроглядная темнота подземных гротов. Они исходили вдоль и поперёк всю местность вокруг Эмиенне, спускались и в подземелья, образованные речушкой Воль. Даже в военное лето 1916 года, когда двое старших сыновей графа вырвались в короткий отпуск из-под осаждённой Вердена, они решили разведать, что же скрывается за узкой щелью, обнаруженной неподалеку от усадьбы. Приготовили фонари, оставили наверху отца и исчезли под землей. Прошло минут сорок, но слабо натянутая веревка лежала неподвижно, и графа начали уже одолевать тревожные мысли. Наконец он услышал какой-то шум и... И увидел, как из-за дальнего холма бегут к нему размахивая руками возбуждённые сыновья. Они отыскали новую пещеру с обширными подземными галереями, которые тянулись на целые километры. Щель за усадьбой оказалась отверстием в потолке пещеры. Братям пришлось продвигаться ползком, огибать глубокие колодцы, но они добрались до залов с удивительными цветными рисунками, украшавшими стены. Эта пещера вошла в историю науки как пещера трёх братьев по-французски Тройа Фреб. Рисунки в подземных залах вызвали оживлённые споры. Предположения много учёного мира, Но уже ни у кого не вызывало сомнения, что найдены новые образцы доисторической стенописи. Когда летом 1879 года испанский археолог-любитель Сатуола продолжил свои раскопки в пещере, ставшей известной под названием Альтамиры, он взял с собой девятилетнюю дочь. Пока отец занимался своим делом, Девочка бегала по залам, осматривая стены, потолок, "Быки, быки!" закричала она, показывая на цветных зубров. Прибежавший на её крик Сатола замер, глядя на многоцветные фрески. Они были красные, чёрные, коричневые, жёлтые полноценный набор минеральных красок, которые природа предоставила в распоряжение художников, работавших здесь десятки тысяч лет до нас в том, что они расписали пещеру, сатола не сомневался он опубликовал статью о своей находке и встретил полное недоверие именитые археологи даже не захотели выехать на место раскопок об этой статье успели забыть но через 16 лет французский археолог Ривьер подтвердил её выводы Неподалёку от города Эйзи он тоже открыл пещерные рисунки. По его мнению, относились они к ледниковому периоду. И с 1895 года начали тщательно фиксироваться все находки до исторической стенописи. Чем же в таком случае была замечательна живопись в пещере трёх братьев? Почему единого мнения о ней нет и в наши дни? Исследователи обратили внимание на то, что ни среди этих рисунков, ни среди костяных и глиняных фигурок, которые находили в пещере, практически не было изображения людей. А если они и были, то носили странный характер. Такое же причудливое существо оказалось в пещере трёх братьев. Со стены, как бы полуприседая в танце, Смотрит круглыми глазами не то зверь, не то обнажённый человек, раскрашенный в чёрный и красный цвета. На голове у него оленьи рога. С подбородка свисает борода. На спине пышный хвост, похожий на лошадиный. Вокруг львы, олени, зубры и другие животные, которые или давно вымерли, или в современной Франции уже не водятся обращали на себя внимание и отпечатки рук. В одной из пещер их насчитали до 200, причём руки были изуродованы. Без одного, нескольких, а то и без всех пальцев. И ещё следы от ран, оставленные на телах животных открытыми дротиками и стрелами. Какую же роль В жизни наших первобытных предков играли разрисованные пещеры. Кем было странное ряженое существо? Исследователи назвали его рогатым колдуном. Многие учёные сходились во мнении, что пещера трёх братьев это древнее святилище, место колдовских церемоний, запретное даже для женщин и детей племени, а рогатый колдун участник такой церемонии. Его наряд маска с рогами оленя, подвязанный лошадиный хвост, должны означать, что ряженый магическим, колдовским путём присваивает себе быстроту и лёгкость этих животных. Но откуда это известно? Ведь не спросишь доисторических людей, какую цель они преследовали. Да такой разговор невозможен, но исследователи спросили об этом туземцев с северо-западной Австралии, когда и у них открыли пещерные рисунки, называемые Воджина. Чтобы был хороший дождь, хороший урожай, много скота, для этого надо нарисовать под Воджина то, что тебе нужно. Таков смысл их ответа. Отправляясь на поиски пищи, на охоту, люди первобытной общины не были уверены в успехе. Ведь не раз даже подраненный зверь убегал от них. Как обеспечить себе удачу? Человек пытался внушить животному, что именно он ждет от него. Он перевоплощался в будущую добычу, надевал маску зверя, подражал его повадкам, поведению, которое знал превосходно. Охотники собирались в потайном месте, наряжались, устраивали магические пляски, церемонии, настигая добычу и убивая ее. В нарисованный контур животного летели дротики, стрелы. Очевидно, без таких вот священно действий племя не рисковало начинать охоту. Очевидно и другое. Весь обряд в мельчайших подробностях передавался следующему поколению как самое ценное достояние. Так же, как и процедура охотничьего колдовства, из рода в род переходили амулеты и талисманы, различные предметы, будто бы обладающие необыкновенными силами воздействия на окружающий мир, способные приносить человеку удачу и здоровье. Когда в прошлом веке у одного африканского колдуна обнаружили тайник с талисманами, насчитали их около двадцати тысяч. Этот своеобразный музей достался ему по наследству, и старик старательно пополнял его. Чего там только не было. Горшок с красной глиной, в который воткнули петушиное перо, перья попугая, человечьи волосы, различные фигурки. Здесь же стоял маленький стул. И лежала циновка, чтобы талисманы могли отдохнуть, так сказать, по-человечески. Колдон ухаживал за сокровищами и то у одного, то у другого, в зависимости от нужд, выпрашивал милость и помощь для себя и для других. Первобытные люди по-своему были приспособлены к той жизни, которую вели. Исследование древних погребений свидетельствует Разница в анатомическом строении была в пользу наших пращуров. Они превосходили современных людей в силе, ловкости, выносливости, выдержке. Зрение, слух, обоняние были у них острее, тоньше, чем у нас с вами. Они знали, какие растения съедобны, а какие ядовиты, какие травы, минералы и источники обладают целебной силой. Выслеживая зверей и птиц, они постигали этот мир природы. Но те же исследования останков древних людей свидетельствуют и о другом. Люди тогда умирали очень рано, от непосильных физических нагрузок, от болезней. Помните, найденное в пещере трёх братьев изображение рук с отрубленными пальцами? Так поступали во время тяжёлого недуга вождя или влиятельного в племени лица его родственники, чтобы заклясть болезнь или чтобы умиротворить дух покойника или чтобы помешать охотникам враждебного племени бросать копье. Как видите, поводов для такого цели направленного магического поступка оказывалось немало. Чудодейственные средства и приёмы требовались, что называется, на все случаи жизни. В борьбе за существование первобытные люди накапливали практический опыт, улучшали орудия труда, охоты, рыболовства. Но как мало это было по сравнению с тем, чего они ещё не знали. Грозные и непонятные силы природы подстерегали людей на каждом шагу, и они полностью зависели от её капризов, чувства неуверенности, беспокойной тревоги, даже тогда, когда внешне всё складывалось благополучно, не покидало древнего человека. Именно эти чувства, как нельзя лучше, отражает рассказ эскимосского шамана Ауа, записанный датским исследователем Арктики, путешественником и этнографом Расмуссеном. В начале нашего века Он возглавил ряд экспедиций для изучения истории, языка и быта эскимосов. Мы боимся, говорил Ауа. Мы боимся непогоды, с которой должны бороться, вырывая пищу у земли и моря. Мы боимся нужды и голода в холодных снежных хижинах. Мы боимся болезни, которую ежедневно видим около себя. Мы боимся мёртвых людей и душ зверей, убитых наโลви. Вот почему предки наши вооружались старыми житейскими правилами, выработанными опытом и мудростью поколений. И мы, столь несведущие, несмотря на всех наших заклинателей, что боимся всего, чего не знаем. Мы боимся всего, чего не знаем. Вот одна из причин возникновения древнейших религиозных верований и обрядов. На земном шаре до сих пор живут племена и народности, чей уровень жизни ещё очень низок и напоминает детство всего человечества. Изучение их быта, обычаев позволяет учёным восстановить картину далёкого прошлого, когда зарождались ранние религиозные представления.